что они посылали во все концы Вселенной весть о титанической катастрофе. Сама материя отправляла этот потрясающий сигнал бедствия радиостанции мощностью в квинтильярт, или тысячу квинтиллионов киловатт. Но расстояние до галактик было так велико, что сиявший на экране снимок показывал их состояние много миллионов лет назад как выглядит сейчас, проходящая одна сквозь другую галактики, мы увидим так много времени спустя, что неизвестно, просуществует ли человечество так невообразимо долго. Вен Мас вскочил и уперся руками в массивный стол так, что захрустели суставы. Сроки пересилки в миллионы лет, недоступные для десятков тысяч поколений,